139 страниц текста, отпечатанного на плотной бумаге. Мои слова, набранные красивым типографским шрифтом, казались мне незнакомыми и более значительными. Я провела долгие счастливые часы, читая их, перечитывая, внося правку. На улице было холодно, из щелястых рам задувал ледяной ветер. Я сидела за кухонным столом рядом с Джанни и Лизой, которые делали уроки. Мать сновала по кухне, удивительно тихая, и старалась нам не мешать.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 Узнала его скорее по голосу, чем в лицо. Это был Нина Саратор. Конец второй книги. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Декабрь 2017 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова читала Мария Абалкина.